Глава 43. Аннели 1940 год. В середине ноября я совсем бросила школу. Я познакомилась с доброй женщиной, которая пожалела меня, когда я плакала на скамейке в парке Росенбург. Едва посольский автомобиль исчезал за углом. Я шла к темно красной двери ниже по улице и звонила в звонок, подписанный А. Беллини. Ее звали Аннели. Она была красивая, опрятная, с красной розой в ослепительно черных волосах, а варёные щеки бледные, как сало. Она все время сидела у высокого окна за окном, покрытым скатертью, и прекрасным печальным взором смотрела сквозь одинарное пузырчатое стекло. Оттуда был виден белый фасад дома и кусочек кирпичной стены, а между ними часть улицы Клергаде шириной с коленку. Мне все время казалось, она, не отрываясь, всматривается в проход между домами, как будто ждет мужа. Она была замужем за итальянским тенором-верхнеоктавщиком, который потом стал летчиком в Муссолиниевской авиации. Он участвовал во вторжении во Францию, самой бездарной операции во всем этом всемирном бреде, именуемом войной. Цвет итальянских мужчин отдал своей жизни только за то, чтобы на вывесках в нескольких никчёмных альпийских деревушках Слово «табак» заменили на «табачи». То было в июне, а сейчас стоял ноябрь, и маленькая дама с розой больше не знала, о чем поет ее тенор. То ли он сидит на обломках самолета на холодной альпийской вершине и развлекает жителей рая до верхней октавы, то ли радостно грохочет сапогами по улицам Ницы, променяв свою датскую любовь на французскую, вторгаясь со своими ариями в чужие лона и в гостиничные коридоры. Мы просиживали там долгими утрами и играли в карты, а Патефон гонял журналист каруза. «Вести ла джуба э ла фачия инфарина». Надень костюм, присып лицо мукой, итальянский. Струки из оперы леанковала Паяцы. И я рассказывала ей об исландской посольской чите, или она мне, о трагической сущности любви. «Счастье опаснее всего», Чем выше оно тебя возносит, тем больнее падать. Или же мы просто подолгу сидели и молчали вместе. 1-летняя исландка и эта красивая итальянизированная датская дама, которая в моей памяти осталась сорока, пятидесяти, шестидесятилетней, но которой на самом деле, наверное, было лет тридцать. У нее была привычка замолкать посередине разговора и надолго застывать, смотря в окно. Неподвижно, как фарфоровая кукла, только ресницы порой подрагивали длинные, черные и такие ровные, будто их изготовили на фабрике. На лбу у нее были три родинки, образовывавшие любовный треугольник. С каждым днем она становилась все бледнее и каждый день дарила мне на прощение подарок ноты, пластинку, жемчужные бусы, серьги, помаду темно — красься днем, а ярко-красным — по вечерам». Вместо того, чтобы запоминать названия рек в России и озер в Швеции, я училась на даму и слушала курс макияжа и украшений. «Тебе никогда не хотелось, чтобы тебя звали по-другому?» «Хотелось». «И как?» «Даня». «Даня?» — переспросила она, растягивая гласные. «Красивое имя». Мне стыдно об этом говорить, но Гюнна Старая из домика Гюнны иногда рассказывала нам про королеву Дании, Маргретту I, которая правила с 1375 по 1412 год и организовала Кальморскую унию. А мне казалось, что героиню этой истории зовут Королева Даня. Я считала, что это красивое имя. С тех пор мне хотелось, чтобы меня звали Даня, хотя я больше не была в этом уверена, будучи пленницей дачан. «Ну что же, будешь Даней, когда тебе будет нужно? Нам, женщинам, лишнее убежище не повредит». Сама она была урожденная Гунборг йенсен дочь матери-одиночки, которая проехала на велосипеде через всю Зеландию, от Калунборга до Кёге, чтобы работать там на кожевенном заводе. Начальник сделал ей ребенка в чане с шерстью после рабочего дня. А потом ничего не хотел слышать об этом ребенке, пока девочка не превратилась в прекрасную горожанку-велосипедистку. Тогда он остановил ее на улице и сказал, что он ее отец. И так повторялось раз за разом. Краснощекий Пузан останавливал ее на улице и говорил, что он ее отец. В конце концов, он попытался сделать ей ребенка в чане с шерстью после рабочего дня. Но дочь избежала участи своей матери. Гунбург из Кёге стала Аннели из Копенгагена. Там она познакомилась с простым честным пером, который слишком любил ее. Но во время плавания на Барнхольм девушка бросилась за борт счастливой любви прямо в объятия итальянца Эмилио, который пел арию на палубе при скандинавском закате «Под божемой конье женщин». Исправила с ним свадьбу в тот день, когда Пер погиб от шальной пули в Фюнском лесу. А теперь она скорбела по обоим в своей молчаливой квартире с высоким потолком по улице Серебряной, дом 6. Щуки поцелуй на мягкие, а низ заметно полный. И обсуждала выбор сердца с бесслезной барышней с запада. «Никогда не позволяй сердцу решать в одиночку, и разуму не позволяй. Пусть они оба скажут «да». Такая учеба равнялась 13 годам сидения в датской младшей школе, и мне следовало бы лучше придерживаться этой заповеди моей доброй Аннели. Но я, конечно же, позабыла ее, едва вышла за порог, и вспомнила только сейчас, целую жизнь и уже и спустя.